Глава вторая. Рудольф и Сара. Мы проведем читателя к графине Макгрегор. В ее болезни наступил решающий кризис, прошел бред и облегчились страдания, которые в течение многих дней вызывали серьезные опасения. День клонился к концу. Сара сидела в большом кресле, поддерживаемая своим братом Томасом Сейтоном, И внимательно рассматривала себя в зеркале, которое держала служанка, ставшая перед ней на колени. Это происходило в той гостиной, где сычиха покушалась на ее жизнь. Она была бледна оттого на белом мраморном лице особенно выделялись черные глаза и смоляные брови. На ней было широкое платье из бледного муслина. Подайте мне коралловую повязку, — приказала она служанке слабым, но властным голосом. — Бетти вам поможет. Вы устанете. — Это так неблагоразумно, — сказал Томас Сейтон. — Повязку, повязку! — нетерпеливо повторяла Сара. Она взяла повязку и приложила колбу. — Прикрепите ее и оставьте меня, — приказала она служанкам. — Проведите господина Феррана в голубой салон, затем, — добавила она с едва скрываемой гордостью, — когда прибудет его королевское высочество, великий герцог Герольштейнский, пригласите его ко мне, а теперь оставьте меня. — Наконец-то! — воскликнула Сара, откинувшись в кресле и оставшись одна с братом. Наконец-то я получу эту корону, мечту моей жизни. Значит, предсказание сбывается. Сара, успокойтесь, — сурово проговорил брат. Вчера вы были при смерти. Еще одно разочарование нанесет вам смертельный удар. Вы правы, Том. Разочарование было бы тяжелым, ибо моя надежда чуть не сбылась». Я смогла выдержать мои мучения только потому, что все время думала об одном. Я должна воспользоваться поразительной новостью, которую мне сообщила эта женщина, когда пыталась меня убить. Вы это повторяли в бреду, потому что мысль эта только и поддерживала мою угасающую жизнь. Возвышенная надежда, я владетельная принцесса. «Почти королева», — добавила она в упоении. «Сара, оставьте безрассудные мечты. Пробуждение будет ужасным». «Безрассудные мечты? Вот как? Когда Рудольф узнает, что эта девушка сейчас в тюрьме Сен-Лазар, и что она ранее была под опекой нотариуса, который объявил о ее смерти, узнает, что она наша дочь, вы думаете, что...» Читатель не забыл, что Сычиха перед тем, как поразить Сару кинжалом, сказала, что Пивунья все еще в тюрьме Сен-Лазар. Она не знала, что в тот же день Жак Ферран отправил ее с госпожой Серафен на остров Черпальщика. Сейтан прервал сестру. «Я думаю, — сказал он с горечью, — что для монархов государственные интересы, политические соображения выше родственных привязанностей». — Как мало вы верите в мою сообразительность! Принц не тот наивный и страстный юноша, которого вы когда-то соблазнили. Не те времена сестрица. Сара, слегка пожав плечами, ответила. — Знаете, почему я хотела украсить волосы этой коралловой повязкой? Почему я надела белое платье? В первый раз, когда Рудольф меня увидел при Геройштейнском дворе, на мне было белое платье а в волосах это самая коралловая повязка. — Как? — воскликнул Томас Сейтон, глядя на сестру с изумлением. — Вы хотите пробудить былые воспоминания? Не опасаетесь, что они могут вызвать враждебные чувства? — Я знаю Рудольфа лучше, чем вы. Несомненно, время и страдания изменили мое лицо. Я уже не та молодая девушка, которую он безумно любил и любил только меня одну, ведь я была его первой любовью. А такая любовь всегда оставляет в сердце мужчины неизгладимый след. Поверьте мне, братец, этот венец напомнит Родольфу былую любовь, прошедшую молодость. У мужчин такие воспоминания всегда вызывают нежность, благие порывы. Но эти нежные чувства смогут также напомнить мрачную драму, вашей любви. Напомнить, как относился к вам отец принца, и как вы после брака с графом Макгрегором упорно молчали, когда Рудольф требовал у вас вашу дочь. Да, вашу дочь, о смерти которой вы ему сообщили в сдержанных тонах десять лет тому назад. Разве вы забыли, что с того времени принц ненавидит вас? Ненависть сменилась Состраданием, когда он узнал, что я при смерти. Он каждый день посылал барона де Грауна проведать меня. Из я. А сейчас мне сообщили, что он придет сюда. Оказана великая честь, брат. Он подумал, что вы при смерти, и что речь идет о последней воле умирающей, потому решил навестить вас. Вы неправильно поступили. Вам надо было написать ему, что хотите сообщить важную новость. У меня есть причина вести себя именно так. Новость доставит ему огромную радость. И я вовремя воспользуюсь порывом его нежности. Именно сегодня или никогда он мне скажет, брак должен узаконить рождение нашей дочери. Если он так скажет то его слово свято, и избудется надежда всей моей жизни. Только в том случае, если он даст вам такое обещание, надо воспользоваться всеми средствами, чтобы он согласился совершить этот акт. Я знаю, Рудольф, он меня ненавидит, хотя не могу понять почему. Я всегда относилась к нему благоразумно, как это и подобало мне. Быть может, но, питая ненависть к вам, он имел на то основание. Это несущественно. Когда он узнает, что дочь найдена, ненависть померкнет. Он согласится на все, и если раньше его дочь влачила жалкое существование, то он сделает все возможное для того, чтобы она обрела полное счастье. Вполне возможно, что он обеспечит ей блестящее будущее, но это не значит, что он решит обвенчаться с вами, чтобы узаконить рождение дочери. Оба эти решения разделяет пропасть. Я уповаю на любовь отца к дочери. Несчастная девушка, несомненно, до сих пор жила в нищете, в унизительных условиях. Родольф, Тем более захочет возвысить ее, чтобы возместить все ее невзгоды. Но подумайте, возвысить ее до сословия владетельных князей Европы? Признать своей дочерью среди принцев, королей, титулованных родственников? А вы разве не знаете его странного характера, вспыльчивого и решительного? Его рыцарскую твердость по отношению ко всему, что повелевает долг? Но возможно, эту несчастную девочку так развратила среда порока и нищеты, в которой она, вероятно, жила, что принц вместо влечения к ней: "Да что вы говорите?" воскликнула Сара, прерывая брата. "Разве она не такая же прелестная, очаровательная, какой была ранее в детские годы?" Рудольф, даже не подозревая, что она его дочь, Интересовался ею, хотел облегчить ее судьбу, ведь он послал ее на свою ферму в Букеваль, откуда мы ее похитили. Да, благодаря вашей неугомонной прихоти уничтожить всех, кому принц был привязан, благодаря вашей безрассудной надежде когда-нибудь вернуть его себе. Не испытывая этой безумной надежды, я не узнала бы даже, жертвуя жизнью, что моя дочь жива. Разве, наконец, не от той женщины, которая увезла ее с фермы, я узнала о коварных проделках нотариуса Феррана? Досадно, что утром меня не пустили в тюрьму Сен-Лазар, где, как вам сказали, находится это несчастное дитя. Несмотря на мою настойчивость, я ничего не узнал, потому что у меня не было рекомендательного письма к начальнику тюрьмы. От вашего имени я написал префекту, но его ответ я получу, конечно, только завтра. А принц вот-вот сюда приедет. Очень жаль, повторяю, что вы не смогли сами представить ему вашу дочь. Лучше было бы дождаться ее выхода из тюрьмы, а потом уже приглашать герцога сюда». Подождать? А разве я знаю, буду ли я в состоянии встретить его завтра? Может быть, только тщеславие придает мне бодрость духа. Но какие доказательства представите вы принцу? Поверит ли он вам? Он мне поверит, когда прочтет разоблачающие показания, написанные мною под диктовку Сычихи когда она поразила меня кинжалом. Эти факты, к счастью, я запомнила. Он мне поверит, когда прочитает вашу переписку с этой Серафен и Жаком Ферраном, сообщение о мнимой смерти ребенка. Он поверит, когда услышит признание нотариуса, напуганного моими угрозами. Ферран вскоре должен прибыть сюда. Он убедится, когда увидит портрет нашей шестилетней дочери. Ведь на девочку, изображенную на портрете, как мне сказала Сычиха, и сейчас удивительно похожа эта девушка, доказательств будет достаточно, чтобы убедить принца, что я говорю правду, и он присвоит мне звание королевы. О, хоть один день, хоть один час носить корону, и тогда я умру ублаженной. Послышался шум экипажа, въезжавшего во двор. «Это он, Рудольф!» — воскликнула Сара, обращаясь к Томасу Сейтену. Тот быстро подошел к окну и отдернул портьеру. «Да, принц. Выходит из кареты. Оставьте меня одну. Решительный момент наступил». С неизменным хладнокровием объявила Сара, ибо чудовищное честолюбие, безжалостный эгоизм всегда были единственными побуждениями этой женщины. В чудесном воскрешении своей дочери она видела лишь средство для достижения постоянной цели своей жизни. Помедлив немного, прежде чем покинуть комнату, Томас вдруг подошел к сестре и сказал, «Может быть, лучше я скажу принцу, каким образом была спасена ваша дочь» которую считали умершей. «Этот разговор был бы слишком опасен для вас. Вас могут убить и сильные волнения, и встреча с принцем после столь долгой разлуки и воспоминания о том времени». «Дайте вашу руку, брат», — сказала Сара. Приложив к своему бесстрашному и спокойному сердцу руку Томаса Сейтона, она спросила с мрачной ледяной улыбкой. «Разве вы чувствуете, что я взволнована?» «Нет, вовсе нет. Сердце бьется ровно», — с изумлением проговорил Сейтон. «Я-то знаю, как вы умеете владеть собой. Но в такой момент, когда для вас решается вопрос о короне или о смерти, еще раз подумайте. Потеря этой последней надежды может быть смертельной для вас. Право ваше спокойствие меня поражает». А почему вы удивлены, братец? Разве до сих пор вы не знали меня? Ничто, да ничто никогда не заставляло забиться это каменное сердце. Оно возликует лишь в тот день, когда на голову владелицы этого сердца возложат княжескую корону. Я слышу шаги, Рудольф. Оставьте же меня. Но оставьте меня. — твердо приказала Сара, и таким решительным, таким властным тоном, что брат покинул комнату за несколько секунд до того, как вошел принц. Когда Рудольф входил в салон, его взгляд выражал жалость. Но, увидев Сару в кресле и почти нарядно одетый, он удивился, и лицо его стало мрачным и недоверчивым. Графиня, угадав его мысли, сказала нежным и слабым голосом, Вы думали, что я умираю? Вы пришли, чтобы услышать мои последние слова? Я всегда считал последнюю волю умирающих священной. Но если дело идет о чудовищном обмане... Уверяю вас, — прервала Родольфу Сара, — я вас не обманывала. Мне остается жить всего несколько часов. Простите мое легкомыслие. Я хотела избавить вас от печальной картины агонии. Я хотела умереть одетой, как при нашей первой встрече. Увы, наконец вы здесь, после десяти лет разлуки. О, благодарю вас, благодарю! Но и вы поблагодарите Бога за то, что Он повелел вам выслушать мою мольбу. Если бы вы не пришли, я унесла бы с собой тайну, от которой будет зависеть радость и счастье вашей жизни. Радость, смешанная с легкой грустью, счастье и слезы. Вы испытаете истинно человеческое чувство, за которое, наверное, не пожалеете отдать годы оставшейся жизни. — Что вы хотите сказать? — спросил с удивлением принц. — Да, Рудольф. Если бы вы не пришли, эту тайну унесла бы я с собой в могилу, свершилась бы моя последняя месть, и еще... Нет, нет, у меня не хватило бы для этого смелости. Хотя вы заставили меня жестоко страдать, я разделила бы с вами счастье жизни, которым вы, более удачливы, будете долго, надеюсь, очень долго наслаждаться. Но о чем же идет речь? Услышав меня, вы не поверите той новости, которую я вам сообщу. Вы не поймете, почему я так медлила сообщить ее вам. Вы сочтете ее небесным чудом. Как это ни странно. Я могу осчастливить вас. Вы никогда не могли на это рассчитывать. И хотя дни моей жизни сочтены, я наслаждаюсь тем, что возбуждаю ваше любопытство. К тому же мне знакомо ваше сердце. Несмотря на твердость вашего характера, я опасаюсь немедля сообщить невероятную новость. Волнения, вызванные внезапной радостью, могут быть опасны. Ваша бледность все усиливается. Вы едва сдерживаете себя, — сказал Рудольф. — Как видно, речь идет о чем-то серьезном, серьезном и важном, — трепетно повторила Сара. Хорошо понимая значение тайны, которую графиня собиралась открыть Рудольфу, она лишилась обычного хладнокровия и уравновешенности. Не в силах больше сдерживать себя, она сказала, «Родольф, наша дочь жива». «Наша дочь? Она жива, говорю я вам». Эти слова, искренность, с которой они были произнесены, Взволновали принца до глубины души. — Наша дитя, — повторил он, быстро подойдя к креслу, — Сара, наш ребенок, моя дочь, она жива, и у меня есть неопровержимые доказательства. Я знаю, где она. Завтра вы ее увидите. — Моя дочь, моя дочь... — повторял Рудольф, словно в оцепенении. «Возможно ли это? Она жива?» Затем он внезапно овладел собой, а им овладело сомнение. И, снова опасаясь стать жертвой обмана Сары, он воскликнул. «Нет, нет, это сон. Это невозможно. Вы меня обманываете. Хитрость — недостойная ложь. Рудольф, выслушайте меня!» Нет, я знаю ваше честолюбие, я знаю, на что вы способны, я догадываюсь, какую цель вы преследуете этим обманом. Ну, хорошо, вы правы. Я способна на все. Да, я хотела вас обмануть. Да, за несколько дней до того, как мне нанесли смертельный удар, я хотела найти незнакомую молодую девушку и представить ее вам как вашу дочь, о которой вы так горько скорбите. — Довольно, прошу вас, довольно. Но после этого признания вы, быть может, мне поверите, или, скорее, будете вынуждены считаться с истиной. — С истиной? Да, Рудольф, повторяю, я хотела вас обмануть, заменить неизвестной молодой девушкой ту, которую мы оплакиваем, но Бог захотел, чтобы в тот момент, когда я пыталась совершить это кощунство, мне нанесли смертельный удар». Бог захотел, чтобы мне предложили для этого обмана знаете кого? Нашу дочь. Вы бредите. Ради Бога. Это не бред, Рудольф. В моей шкатулке вместе с бумагами и портретом вы найдете еще бумагу, запятнанную моей кровью. Вот вам доказательство. Вашей кровью? Женщина, перед тем, как нанести мне удар кинжалом, сообщила это открытие, что наша дочь жива. Кто эта женщина? Откуда она узнала об этом? Ей отдали нашу девочку, еще совсем крошкой, после того, как ее объявили погибшей. Но эта женщина, ее имя... Можно ли ей верить, где вы с ней познакомились? Говорю вам, Рудольф, тут кроется нечто роковое, предначертанное свыше. Несколько месяцев тому назад вы спасли одну девушку от нищеты и отослали ее в деревню, не так ли? Да, в букеваль. Ревность, ненависть ослепляли меня. Я приказала одной женщине похитить ее той самой, о которой я вам говорю. И несчастную девушку отправили в Сен-Лазар. Где она сейчас и находится? Ее уже там нет. Ах, вы не знаете, судары, какое ужасное зло совершили, похитив несчастную из убежища, куда я ее поместил, но она теперь на свободе, и вы еще говорите, что это несчастье, Алчные, жестокие люди были заинтересованы в ее гибели. Они утопили ее. — Но отвечайте, вы говорите, что... — Моя дочь! — воскликнула Сара, поднявшись с кресла и оставаясь неподвижной, словно статуя. — Что она говорит, боже мой? — Моя дочь! — повторяла Сара, лицо которой стало мертвенно-бледным. — Они убили мою дочь. — Пивунья, ваша дочь? — повторил Рудольф, отступив назад от ужаса. — Пивунья, да, это имя назвала мне Сычиха. Умерла. Умерла, — повторяла Сара с неподвижным и полным отчаянием взглядом. — Они убили ее! — Сара, — взволнованно произнес Рудольф, «Придите в себя, отвечайте. Пивунью, которую вы приказали сычихи похитить с фермы, была наша дочь. Она?» «И они убили ее!» «О, нет, нет, вы бредите, этого не могло быть. Ошибаетесь. Вы не представляете себе, как это было бы ужасно. Сара, очнитесь!» «Говорите со мной спокойно, сядьте, не волнуйтесь». Бывает случайно внешние сходства, которые вводят в заблуждение. Люди так склонны верить в то, чего они желают. Я вас не упрекаю, но объясните мне. Расскажите о причинах, которые заставляют вас думать, что убийство свершилось. Это невозможно. Нет, нет, этого не могло быть. Немного помолчав, графиня собралась с мыслями и слабым голосом произнесла. Узнав о вашей женитьбе, я решила выйти замуж и потому не могла оставить девочку у себя. Ей было тогда четыре года. Но в то время я просил вас отдать ее мне. Умолял вас, — воскликнул Рудольф душераздирающим голосом, — и мои письма остались без ответа. В единственном письме вы сообщили мне о ее смерти». Я хотела отомстить вам за ваше презрение, и потому не отдала вам ребенка. Это было недостойно. Но послушайте меня. Я чувствую жизнь на исходе, этот последний удар, и я... Нет, нет, я вам не верю. Не хочу вам верить. Пивунья — моя дочь. О, Господи, ты не допустил бы этого. Выслушайте меня. Когда ей было четыре года, мой брат поручил госпоже Серафен, вдове его старого слуги, воспитывать девочку до ее поступления в пансион. Деньги, предназначенные на то, чтобы обеспечить ее будущее, были помещены братом у нотариуса, известного своей безукоризненной честностью. Письма этого человека и госпожи Серафен, посланные в то время мне и моему брату, здесь, в этой шкатулке. Год спустя мне написали, что здоровье девочки пошатнулось, а еще через восемь месяцев, что она умерла, и прислали свидетельство о смерти. Как раз в это время Серафен поступила в услужение к Жаку Феррану, после того, как отдала нашу дочь женщине, по прозвищу Сычиха, при посредничестве одного негодяя, который сейчас на каторге в Рошфоре. Вот все, что я успела записать со слов Сычихи, как вдруг она нанесла мне удар ножом. Документ хранится здесь, вместе с портретом нашей девочки, которой было тогда четыре года. Прочтите эти письма, записи, посмотрите на портрет. «Вы ведь видели несчастного ребенка и можете судить!» Эти слова поглотили ее последние силы, и она, теряя сознание, опустилась в кресло. Рассказ глубоко поразил Рудольф. «Иногда возникают неожиданные несчастья, такие жуткие, что даже трудно себе представить, но неумолимая реальность заставляет вас поверить». Родольф был убежден, что Мария погибла. Но у него оставался лишь луч надежды, быть может, она была не его дочь. С удивительным спокойствием, которое испугало Сару, он подошел к столу, открыл шкатулку и принялся читать письма, тщательно изучая приложенные к ним другие документы. В этих письмах с почтовым штемпелем Нотариус и госпожа Сарафен сообщали Саре и ее брату о детстве Марии и о денежных средствах, предназначенных ей. Рудольф не мог сомневаться в подлинности этой переписки. Показания Сары подтверждались справками, о которых мы говорили в начале нашего повествования. Эти справки были наведены по распоряжению Рудольфа. В них сообщалось, что некий Пьер Турнамин, тогда каторжник в Рошфоре, получил Марию из рук госпожи Сарафен с тем, чтобы передать ее сычихе, сычихе, которую гораздо позже несчастная девочка узнала в присутствии Рудольфа в кабаке Людоедки. Рудольф не мог больше сомневаться в том, что она и пивунья была одним и тем же лицом. Свидетельство о смерти казалось подлинным, но Ферран сам признался Сесиле, что этот фальшивый документ послужил для присвоения значительной суммы, в свое время положенной в виде пожизненной ренты на имя девушки, которую он заставил Марсиаля утопить на острове Черпальщика. Во все возрастающей мучительной тревоге Родольф невольно убедился в том, что пивунья его дочь, и она погибла. К несчастью для него, ничто не могло опровергнуть эти веские доказательства. Прежде чем наказать Фирана за преступление, о котором тот сообщил Силе, принц, живо интересуясь пивуньей, навел справки в Аньере и узнал, что действительно две женщины, старая и молодая, в крестьянской одежде, утонули, направляясь в сторону черпальщика, и что молва обвиняла в этом новом преступлении марсиалей. Заметим к тому же, что, несмотря на заботы доктора Грифона, графа Сен-Рими и волчицы, Мария, долго находившаяся в безнадежном состоянии, поправлялась с трудом и потому не смогла известить о себе ни госпожу Жорж, ни Рудольфа. При таком стечении обстоятельств принц ни на что не мог надеяться. У него оставалось лишь последнее средство. Он взглянул на портрет, на который до сих пор боялся посмотреть. Удар был страшный. В очаровательном детском личке, уже наделенном божественной красотой Херувима, он нашел поразительное сходство. С чертами лилии Марии, изящной формы прямой нос, благородный лоб, маленький рот, немного скорбный, потому что в письме, только что прочитанном герцогом, госпожа Сарафен сообщала Саре, что девочка постоянно спрашивает о матери и очень грустит. У нее были все те же большие глаза, чистые и нежные синевы, словно васильки, так сычиха говорила Саре. В этой миниатюре она узнала черты той ненасытной, которую преследовала еще ребенком. Тогда ее называли воровкой, а когда девушка выросла — пивуньей. Взглянув на портрет, Рудольф впал в отчаяние. Он закрыл лицо руками и, рыдая, без сил упал в кресло.